Глава пятнадцатая. Рэйчел замечает. «Меня приятно поразил твой дом, Мэри. Спасибо. Замечательное место, чтобы дать отдохнуть старым косточкам, правда же? Моя трёшка расположена на третьем этаже таунхауса из песчаника в южной части Бостона. Панорамное окно в гостиной открывает вид на пляж Карсон-Бич, который не совсем пляж. Я слышала, что когда-то это был самый настоящий пляж. когда за окном солнечно, утро я провожу за чашкой кофе с маффином с черникой и планшетом, периодически поглядывая на перемещающихся параллельно береговой линии бегунов, быстро исчезающих из вида. Если день выдается дождливый, то я смотрю, как захватывающие берега волны бьются о беззащитную дамбу, которая, вне всяких сомнений, когда-нибудь сдастся под их напором». «Ты слишком молода, чтобы рассуждать о старых косточках. Мы стоим посреди моей гостиной. В руках у нас стаканчики с кофе на вынос, который столь предусмотрительно принесла с собой Рэйчел. За окном пасмурно. Океан спокоен». «Какой великолепный вид!» «Можно вопрос? Сколько хотели за квартиру?» «Я просто подумываю о квартире для себя. Дочь уехала, и мне больше не нужен такой большой дом». Я не возражаю против вопроса, отвечаю «Бог мой». Да, квартира довольно дорогая, несмотря на наши сезонные подтопления. Мне приходится платить 500 долларов в месяц за аренду парковочного места за домом. Абсолютно не несуразица. Тем более, что машина у меня нет, да я и редко покидаю мое гнездышко. Так что меня не нечасто накрывает волна. «Ты редко покидаешь дом по причине того, что боишься быть узнанной?» Здесь обо мне никто не знает. Ни обо мне сегодняшней, ни о той девочке, которая снималась в телешоу 15 лет назад. Может быть, все поменяется, когда выйдет наш бестселлер. Это вполне возможно. Надеюсь, тебя не смущает такая перспектива. Ричел на этот раз не надела свою синюю шляпу. Я как-то неистово тоскую по ее отсутствию, будто бы меня лишили возможности снова встретиться с приятным новым знакомым, которого я хотела бы видеть в числе моих лучших друзей на всю жизнь. Мне нравится белая рубашка Рейчел, которую она заправила в джинсы. Ворот у рубашки широкий, как размашистые крылья альбатроса. Я говорю, да все будет хорошо, мне же нужно как-то выплачивать ипотеку, верно? Мэри, мне жаль, что ты не так часто покидаешь эти стены. Я веду ее обратно на кухню, мы садимся за Г-образную барную стойку с гранитной столешницей. Я замечаю. Не стоит расстраиваться. Я не имела в виду, что я затворница. Это не так. Дважды в месяц я обедаю с тетей, гуляю, общаюсь с людьми. У меня даже есть несколько друзей. В последней фразе явственно читается легкий сарказм. Я улыбаюсь. «Поделом мне», — Рэйчел вежливо смеется. «Но я рада слышать об этом. Ты слишком молода, чтобы жить так. Понимаешь, о чем я?» Тебе не стоит замыкаться в себе. Нужно радоваться жизни». Рэйчел запинается, прихлебывает из своего бумажного стаканчика с кофе. «Она гораздо больше нервничает у меня в квартире, чем в моем старом доме. Не в помощь ей и мое молчание после ее неловкой тирады о захватывающей жизни молодой одинокой женщины в большом городе. Я все же произношу. Я бы так и сидела, растворяясь в этом кофе. «Ты моя спасительница сегодня утром. Рада, что тебе понравилось. Люблю добавить нотку мускатного ореха к таким холодным утром». Мы обе смакуем кофе, одобрительно постановая. Рэйчел меняет тему. «Твои высокие потолки — это мечта. Обожаю зеленую кухню и желтые акценты в гостиной. Неожиданная цветовая гамма, но цвета хорошо сочетаются, особенно с учетом открытой планировки. «Спасибо. У каждой комнаты свой цвет. Я подумываю менять цвета раз в год. Наверное, каждый февраль. Феврали такие безотрадные месяцы, особенно в Бостоне. Сколько у тебя здесь еще комнат? Две. Моя голубая спальня и моя красная медиакомната. Медиакомната? Это вторая спальня, которую я использую как игровую». «Там у меня телевизор, док-станция для планшета, книжные полки, коллекция фильмов и компьютерных игр. Все, что относится к развлечениям». Рэйчел кивает и отпивает еще кофе. «Ну что, приступим?» «Давай». Рэйчел достает телефон и включает свое звукозаписывающее приложение. Телефон она кладет между нами на кухонную стойку. Наступает почти благоговейная тишина. Мы обе будто бы признаем могущественное воздействие гаджета на наш разговор и на нас самих. Сегодня я хотела бы уделить внимание телешоу «Жизни в объективах камер и в присутствии продюсерской команды». Необычный опыт для ребенка. Да, действительно необычный, но мне кажется, что для детей любой опыт особенный. Для тебя лично все эти изменения были непривычными наверное Я не вредничаю, мне просто тяжело сформулировать ответ. Я же не прожила чью-то нормальную жизнь, которую можно было бы сравнить с моей. Я побеседовала с некоторыми из продюсеров шоу и бывшими сотрудниками продакшн-компании, однако я все еще не совсем понимаю, как возникла задумка с шоу. Нас уже двое, я смеюсь собственной шутке. Тогда давай восстановим хронологию событий. «Исходя из данных, которые у меня есть, шоу начали снимать менее чем через месяц после той ночи, когда ты застала Марджери в комнате у родителей. Расскажешь, что происходило у вас дома между этими двумя моментами?» «Ничего особого и не происходило. Помню, Марджери провела в больнице примерно недели две, чтобы, как выразилась мама, отдохнуть. Может показаться странным, но мой мир стал страшным местом, но, ну, по крайней мере, более страшным местом в отсутствии Марджери. Сейчас мне кажется, что мама весьма вероятно мучилась депрессией. Она стала курить дома вместо того, чтобы выходить на улицу. Она много пила, в основном вино, и плакала в одиночестве на кухне. Как-то раз она сидела посреди клубов серого облака и то поднимала голову, вызывающую пуская кольца дыма вверх, то уходила в себя». Я боялась заговорить с ней, попытаться успокоить ее. Она даже не смотрела на меня, когда я приходила на кухню перекусить или попить. Насколько помню, папа дома практически не бывал, пока Марджери оставалась в больнице. Когда же он был дома, они ссорились с мамой по поводу того, сколько еще будет Марджери лежать в больнице и как они смогут оплатить эти расходы. Но по большей части они спорили о том, стоит ли дать отцу Уондерли шанс помочь. Говорили ли они о том, чтобы сдать Марджери профильным структурам? Беспокоились они, что за вас возьмутся власти? Таких разговоров я не припоминаю. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что Марджери по большей части вела себя с психиатром и медперсоналом, как самая обычная угрюмая девушка-подросток. По крайней мере, так мне объяснила Марджери, когда я спросила ее насчет визитов к психиатру. В любом случае, я уже не могла выносить ссоры родителей и прекратила шпионить за ними. Через пару дней отсутствия Марджери я, в принципе, старалась держаться подальше от мамы и папы. Папа все пытался благословить меня и заставить меня молиться с ним. Как только я чувствовала у себя на макушке его тяжеленную ручищу, я сразу же убегала и пряталась. Когда Марджери наконец-то вернулась домой, пришел мой черед уехать. Меня отвезли к папиной сестре, тетушке Эрин. Я пожила у нее неделю, а может и дольше. Время я проводила, делая домашние задания, играя с ее собакой Ника и рыдая в подушку перед сном. Эрин отводила меня в школу. На Хэллоуин она вместе со мной ходила по домам соседей за сластями. Я нарядилась, как зомби-футболистка. Желая продемонстрировать оригинальность, вместо восклицания о мозгах я выкрикивала гол. Помню, я сказала Эрину, что у ее соседей лучше конфеты, чем у наших. Я просто старалась сделать ей приятное. В тот день, когда мама привезла меня обратно домой, Марджери была у себя в комнате на втором этаже. Отец Уондерли и еще один священник помладше, отец гэвин находились в гостиной. Отец Уондерли одарил меня кривой ухмылкой и слабеньким рукопожатием, будто бы держишь птичку за Отец Гевин мне просто помахал смущенно, как мальчишка, испугавшийся, что подхватит какую-нибудь заразу у девчонок. Отец Гевин был низенький и пухлый, на затылке у него была бурная растительность. Потом, насколько я помню, меня выпихнули на кухню. Родители рассказали мне о планах съемок телешоу. Папа был воодушевлен, даже перевозбужден. Он расхаживал по комнате. Все его предложения заканчивались многократными «Аллилуйя». Мама пыталась быть убедительной, но она по-прежнему не могла на меня смотреть. «И это все? Все произошло так быстро?» «Я была совсем ребенком. Какими-то подробностями они со мной не делились. Я уверена, что в моей памяти есть пробелы. Я помню, как мне сообщили, что о нас будут снимать телешоу, что эти же люди помогут Марджери вылечиться, а заодно окажут содействие и всем нам». Папа сказал, что телешоу станет новой работой для нашей семьи и что нам хорошо за нее заплатят. Мама сказала, что во всех комнатах будут камеры, что за мной могут ходить люди, которые будут задавать мне вопросы, и что я должна сразу же сказать ей, если кто-нибудь из них меня испугает. С учетом тех отрывочных сведений, которые мне были известны, и того, что ты мне успела рассказать, меня удивляет, что твоя мама не особенно сопротивлялась затея с телешоу. Думаю, идея ей совсем не нравилась. Это видно из телешоу и интервью с ней. Не находишь? Я вообще не знаю, когда и как они пришли к решению подписать договор с продюсерами. Меня не было чуть больше недели. Возможно, папа взял ее измором и вынудил подписать договор. Мама, очевидно, не была таким же, как папа, приверженцем идеи возвращения к вере. Но, может быть, и она увидела свет или, вопреки своему внутреннему протесту, Где-то глубоко в душе верила, что они смогут помочь Марджери. Возможно, она стыдилась своей веры. А может быть, это был холодный расчет и прагматизм, деньги. Мы были на грани финансового краха, а тут подвернулись продюсеры с предложением, от которого она не могла отказаться. Я не знаю. Ты с таким же успехом, как и я, можешь строить догадки о том, почему моя мама повела себя именно так. Искренне сомневаюсь в этом, Мэри. Я улыбаюсь. Рэйчел в первый раз напирает и обвиняет меня в недостаточной откровенности. Правильно делает. Мне было восемь лет. Она была моей мамой. Мотивы ее действий были неизвестны мне и тогда и остаются таковыми сейчас. Я могу определенно сказать следующее. Она никогда открытым текстом не говорила мне, что после шоу мы станем всеобщим посмешищем, объектом пересудов и осуждения. Впрочем, ей не нужно было это объяснять. Эта мысль читалась между строк и выражалась во всех ее действиях с того самого момента, как камеры оказались в нашем доме. Рэйчел продолжает задавать вопросы. Я отвечаю. По крайней мере, отвечаю на большинство из них. Ее вопросы касаются конкретных аспектов создания телешоу, которые она могла бы разузнать и сама. Вероятно, у нее уже есть ответы. и она просто проверяет меня на искренность. Я замечаю. Да, между съемками и выходом эпизода в эфир проходило примерно недели две. Рэйчел, давай немного разомнемся и закончим экскурсию по квартире. Можем подняться на крышу, если хочешь. Я могу продолжать записывать нашу беседу? Конечно. Мы проходим через кухню, возвращаемся в гостиную и, свернув направо, заходим в первую спальню прямоугольной формы. Стены украшают копия «Мира Кристины» Эндрю Уайетта и небольшая подборка акварели местных художников с видами природы и побережья. Моя большая кровать обрамлена блестящей латунной рамой и заправлена пышным белым пуховым одеялом. Кровать стоит у окна, из которого открывается вид на океан. В комнате с небесно-голубыми стенами тихо и уютно. Она замечает. Дух захватывает от этого вида. У тебя очень симпатичная спальня. Вот бы моя сумасбродная дочь образумилась и содержала бы свою квартиру в такой же чистоте и... В серьезности? Я хотела сказать сдержанности, но ты выразилась точнее. Рэйчелл выходит на середину комнаты, осторожно прикасается к антикварному комоду, разворачивается на 360 градусов. Пируэт в исполнении самой медлительной балерины на свете. «Не того ли же цвета эта комната, что и твоя спальня в детстве?» Я удерживаюсь от комментариев в стиле Марджери. А может быть, еще вчера комната была окрашена в зловещий синий цвет. Цвет болезненного синяка. Вместо этого я говорю. Не уверена, что это тот же самый оттенок, но да, цвет тот же. С ним ко мне приходят лазурные сны. Могу тебя прямо процитировать по этому вопросу. «Конечно. Я изначально предполагала, что ты будешь приводить много прямых цитат. Мы же пишем не роман». Мы обе смеемся. Выходя из спальни, я ощущаю нервозность, почти головокружение. Рэйчел тихонько следует за мной. Мы проходим во вторую спальню, где у меня устроена медиакомната. Рэйчел замечает. «А вот это прямо вылитая квартира моей дочери. Без обид. Какая же ты вредина!» Отвечаю я, мягко ударяя ее по плечу. «Это моя игровая комната. В игровой комнате просто по определению должен царить прекрасный хаос». Вдоль левой стены выстроились пять черных книжных шкафов под два метра в высоту. Полки заполнены книгами, комиксами и фильмами. На противоположной стене единственное окно в комнате. Океан отсюда не увидишь, только фасад соседнего таунхауса из песчаника. Справа от нас письменный стол, заваленный множеством атрибутов массовой культуры. Где-то в глубинах этой свалки скрывается док-станция для моего планшета. Рядом со столом на стене висит телевизор с плоским экраном. В центре комнаты, потерянным островом посреди бурного океана, высится мой скатанный футон. Когда ты говорила, что комната красная, ты не шутила. Да, она вышла краснее, чем я ожидала. На палитре цвет выглядел по-другому. Мне кажется, красный получился бы более приглушенным, если бы в комнате было больше естественного освещения. В моем писательском сердце расцветают незабудки от такого количества книг на полках. У меня есть цифровые версии практически всех этих изданий, но мне нравится оставить на памяти физические артефакты. Раньше я также коллекционировала виниловые пластинки, но это было хлопотно и дорого. Рэйчел подходит к шкафам и осматривает корешки книг и коробочек с DVD-дисками. Она застывает у четвертого шкафа и вопросительно окликает меня. «Мэри, обойдя утон я тоже подхожу к шкафам. Ты нашла мою секцию хоррора. Мне знакомы не все названия, но я бы сказала, что это больше, чем обычная секция хоррора. Здесь очевидно фокусирование на определенной теме». Ричел произносит это так, будто бы она злится и расстроена. Я представляю себе, какие разговоры она заводит во время посещения захламленной квартиры дочери. Мне жаль их обеих, но я одновременно ощущаю прилив безумной ревности. Ну, одержимость и все связанное с экзорцизмом только малая часть моей коллекции хоррора. Можешь для аудиозаписи зачитать название произведений в этой секции? С радостью. Перечислю в произвольном порядке. Я все время пытаюсь расставить все в алфавитном порядке, но мне не хватает сил довести дело до конца. Итак, из фильмов «Изгоняющий дьявола» и его сиквелы и приквелы. «Шесть демонов Эмили Роуз», «Последнее изгнание дьявола», «Одержимое», «Заклятие», «Константин, повелитель тьмы», «Обряд», «Репортаж из преисподней», «Ужас вилля обе версии паранормальное явление и сиквелы к нему, зловещие мертвецы, первая и вторая части, изгнание дьявола. Не тратя времени, я поясняю, как такие фильмы, как «Девятая сессия», «Легенда адского дома», «Сожженные приношения» и «Сияние», подпадают в эту же категорию. Что касается романов, помимо обязательных к прочтению произведений Ульяма Блетти, я упоминаю «Иди ко мне, Сары гран. «Пандемония» Дэрила Грегори и «Ребенка Розмари» Айры Левина. Эти три произведения опубликованы на русском языке. Наконец, из нон-фикшен я выделяю книги «Изгоняющий дьявола», «Исследование фильма ужасов», «Экзорцизм по-американски», «Изгнание демонов из страны изобилия», «Бог не любовь», «Как религия все отравляет» и даже смехотворно плохо написанную книжицу «Свиньи в вашем доме. Практическое руководство по изгнанию демонов». Эти две последние книги опубликованы на русском языке. Когда я заканчиваю с перечислением всех этих названий, Рэйчел спрашивает. Прости меня за, скорее всего, очевидный вопрос. Ты смотрела все эти фильмы и прочла все эти книги? Да, но, по крайней мере, все из этой секции. Не могу сказать, что я посмотрела и прочла все на этих полках. «Признаюсь, Мэри, меня несколько шокирует тот факт, что ты коллекционируешь все эти...» Рэйчел останавливается и обводит рукой шкаф. «Произведение». «Шокирует? Серьезно?» «Не знаю. Будем считать, что у меня есть личный интерес к этой теме». Я смеюсь, отхожу к столу и присаживаюсь на черный стульчик. «Шокирует», возможно, «рисковатое слово, но оно точное». Меня поражает, что ты намеренно или даже с некой одержимостью переживаешь вновь и вновь тот ужас, через который ты прошла в детстве. Ничего я не переживаю вновь. Ни одна книга, ни один фильм даже близко не похожи на то, что произошло со мной. Ты ищешь объяснения событиям, которые затронули тебя и твою семью. Не уверена, что я выразилась бы таким образом, но я на самом деле постоянно ищу ответы на своем пути. «Ты разве поступаешь иначе? Разве не поэтому ты пишешь обо мне книгу?» «Хороший вопрос, Мэри. Я хочу разобраться. Мне важно точно воспроизвести события». «Ну, история и ее пересказ могут совершенно не совпадать». Рэчел улыбается, хотя очевидно, что она все еще в замешательстве от подборки в моем шкафу. «Твоя правда. Итак, Мэри, я понимаю, что чем больше мы общаемся, тем тяжелее может стать наша беседа. Я хочу заверить тебя, что никоим образом не пытаюсь преуменьшить пережитый тобой кошмар, твой травматический опыт. Я подойду к твоей истории с максимальным уважением. То, что ты стал ответственным и уравновешенным взрослым человеком, свидетельство того, какой сильный у тебя характер. Ты слишком добра. Долгие годы терапии были мне в помощь, и я доверяю тебе». В противном случае тебя бы здесь не было. Рэйчел снова бросает осторожный взгляд на полки. Хочу спросить тебя. Просмотр этих фильмов дает тебе, не знаю, как выразиться, странное ощущение уверенности и комфорта. Что ты подразумеваешь под странным ощущением? Когда ты справляешься с воздействием образов на экране, которые гипертрофированы и открыто сверхъестественны, по сравнению с тем, что ты пережила, это, возможно, придает тебе уверенность. Что можно сказать о тебе и обо всех людях, которые полагают, что психический срыв и прогрессирующая шизофрения моей сестры, показанные по национальному телевидению, недостаточно ужасны сами по себе? Я не о том, Мэри. Я открываю рот, чтобы сказать что-то, но Рэйчел жестом останавливает меня и продолжает говорить. «Ты не виновата ни в чем. Я просто плохо выразила мою мысль». Она выдерживает паузу и добавляет. «Хорошо, Мэри. Мы еще долго можем ходить вокруг да около. Объясни, зачем ты привела меня в свою медиакомнату? Ты должна была понимать, что я буду поражена увиденным». «Просто хотела поделиться». Ответ звучит вопросительно. Я пожимаю плечами. Мы обмениваемся улыбками в многозначительной тишине. Ладно, я готова признать, что есть некая доля правды в твоих словах о чувстве комфорта, которое я испытываю от этих книг и фильмов. Но я не ищу в них утешения. Я пытаюсь сделать произошедшее со мной более понятным в сравнении со смехотворной олиповатостью этих историй. Ты волнуешься, что события твоего детства сольются воедино с вымышленными сюжетами, которые ты читала или смотрела. В первую нашу встречу ты сказала, что твои личные воспоминания перемешиваются с рассказами других людей и вкраплениями элементов массовой культуры и сообщений СМИ. «Я такое говорила?» — спрашиваю я, совершая полный разворот в моем кресле. Возможно, другими словами, но, по сути, да. «Узнаю свой стиль», — замечаю я. «Шучу. Помню, что говорила тебе это». но я имела в виду только то, как массовая культура, интернет и СМИ трактовали наши реалити-шоу и произошедшее с моей семьей. Речи не было о голливудском кино и книгах. Давай скажем так. В моих воспоминаниях есть неясные расплывчатые моменты, но я уверена, что моя сестра не Риган. Ты не веришь, что твоя сестра была одержима? Некой сверхъестественной силой? Нет, не верю. «А когда тебе было восемь лет, ты верила в это?» «Восемь лет я верила и в ети Но в случае с Марджери я на самом деле не знала, во что можно верить. Не думаю, что я знала, во что мне нужно верить. Все, что я хотела, — это верить в нее. Так было всегда». Рэйчел кивает и медленно отворачивается от меня, глядя в сторону книг. Задаюсь вопросом, сколько книг она прочла, сколько фильмов посмотрела. Она пробегает пальцами по корешкам книг. Возможно, в моем кофе было многовато сахара или недостаточно. Немного кружится голова. Я поднимаюсь. Рэйчел, я тебе говорила, что я получила свой первый коммерческий проект в качестве автора? Нет, я вообще не знала, что ты пишешь. Это замечательно, Мэри. Спасибо, я очень счастлива. Это моя первая оплачиваемая работа, не за барной стойкой или в качестве официантки. Денег не так много, но будет приятно жить не только на выплаты от шоу, семейный трастовый фонд и, конечно, гонорар от твоего издателя. Что за проект? Я несколько лет пишу блог о хорроре, он довольно популярный, кстати. Мы начинаем сотрудничать с хоррор-изданием «Фэнгориа». Реальное специализированное издание, существующее с 1979 года. Мой блог будет представлен у них на сайте, к тому же у меня будет специальная колонка в каждом номере. Впечатляет. Очень рада за тебя, Мэри. Могу почитать твой блог? Конечно, он называется «Самая последняя девушка». Я пишу под псевдонимом Карен брисет Почему это имя? Совершенно случайный выбор, правда. Фенгория вообще не представляет, кто я такая, поэтому они мне платят исключительно за мой писательский талант. Для меня это важно. Есть ощущение, ну, не знаю, что меня ценят. Какая-то логика есть в этом? Да, вполне. Ты продолжаешь удивлять меня, Мэри. Да ладно тебе. Я продвигаюсь к двери. Давай продолжим тур по квартире. На крышу пойдем? Нет, спасибо. Я не фанат высоты, особенно открытых площадок. Вот такая я балда. Ничего страшного. Тогда возвращаемся на кухню. Хочешь воды или чего-нибудь еще? Воды, пожалуйста. Можем вернуться к разговору о том, как проходили съемки шоу? Да, конечно. Мы входим на кухню и снова усаживаемся за стойку, в этот раз со стаканами воды. Рэйчел начинает. Я хотела бы спросить тебя по поводу реконструкции сцены в подвале. Довольно шокирующая сцена. Марджери поедает землю и потом гонится за тобой по лестнице. Да, сцена жуткая. К своему стыду я вынуждена признать, что несколько преувеличила этот инцидент. Или, скорее, приукрасила. Смеюсь. Родители впервые позволили одному из сценаристов шоу, Кену Флетчеру, взять у меня подробное интервью. Кен был таким приятным... Он даже играл со мной в гостиной, когда ему нечем было заняться. Поначалу все было довольно тихо. В любом случае, я не хотела разочаровывать его. К тому же я помнила папины слова о том, что новая работа нашей семьи — телешоу. Я хотела помочь всем, чем могла. Хорошо. Давай начнем с того, что в действительности произошло в подвале.